Самолет садился в вечернюю Москву, прямо в огни города, легшие под крыло. Но вот они проплыли мимо, появились посадочные знаки, открылся аэропорт Внуково. Машина, тяжело ударившись в шасси, побежала по бетону полосы. Вадим посмотрел на Суханова, тот спал. Его не разбудил ни толчок посадки, ни рев двигателей, ставший особенно отчетливым. Он толкнул его в плечо. «Да», — Суханов открыл глаза. «Извините, но мы прилетели». «Спасибо». «Это Внуково?» «Да». Когда они вышли на трап, Суханов на секунду остановился. Вадим шел за ним, он не торопил его, понимая состояние этого человека. Они шли к автобусу, потом ехали на нем к двери аэровокзала. Здесь Суханова повели двое. Вадим знал этих ребят, от них мало кто уходил. Суханов вышел на площадь, и к нему подбежал таксист. «В Москву?» «Да». «Поехали. Не возражайте, я еще двоих возьму?» «Конечно, нет». Такси выбралось со стоянки, за ним пошел обычный жигуленок. Вадима ждала машина. В ней сидел Калугин. «Ну как?» — спросил он. «Пока нормально». А жила рация. «Первый, первый, я пятый, как слышите меня? Прием!» «Пятый, я первый, слышу нормально, докладывайте». «Все идет по плану, объект ведет себя спокойно». «До связи, пятый, я еду в управление, докладывайте мне через каждые полчаса». «Понял вас». «Поехали, Филиппыч». Вадим откинулся на сиденье и заснул. «Вам куда?» — спросил шофер Суханова. — На Арбат, на Новый. Сразу видно настоящего москвича. В голосе водителя послышалось одобрение. — Приезжие говорят на Калининский. Валентин не ответил. Он был поглощен встречей с Москвой. Когда живешь в ней, не замечаешь многого. Привыкаешь к городу, и все кажется неинтересным и обыденным, как собственная квартира. Часто истинный москвич ругает свой город за многолюдность, толчую, спешку. Что делать, он живет в столице, а у нее свой темп, стремительный. Хочешь, не хочешь, подлаживайся к нему. Но стоит настоящему москвичу покинуть свой город, как на третий же день он начинает тосковать по нему. Когда-то Валентин впервые выехал за границу, на соревнования в Прагу. Три дня он ходил по ее улицам и площадям, заходил в маленькие кафе, искал в магазинах сувениры для друзей. Он даже нашел улицу, которая понравилась ему больше всех, называлась она «Парижская». Солнце отражалось в огромных окнах представительств иностранных авиакомпаний. И Суханов чувствовал, что попал в преддверие мира, знакомого по книгам и фильмам. А на четвертый день он проснулся с ощущением острой тоски. Сначала он не понял, откуда она взялась. Но, выйдя в город, физически ощутил отсутствие Арбатских переулков. Он отгонял первым, выиграл все заезды и, к изумлению команды, улетел в Москву. Но сегодня он возвращался не из Праги, поэтому чувство его было более обостренным. Тем паче он знал, что скоро вновь расстанется с любимым городом на многие годы. И он не просто смотрел из окна на пролетающие улицы и дома. Он впитывал в себя их, стараясь запечатлеть в памяти, чтобы потом длинными ночами в бараке, закрыв глаза, мысленно ходить по ним. Острой болью по сердцу ударил родной дом, открывшийся издалека. Суханов даже прикусил губу, чтобы не навернулись слезы на глаза. Машина проскочила каменный мост, пронеслась по улице Фрунзе, нырнула в туннель и, сделав сложнейший пируэт, вновь выехала к Гоголевскому бульвару, свернув на Арбат. «Остановитесь здесь», — попросил Суханов. «Пожалуйста», — весело ответил шофер. Валентин расплатился и вышел. Такси отъехало. Суханов вошел в телефонную будку, набрал номер. Телефон молчал. Человек, занявший за ним место у автомата, повернулся внезапно и сел в «Жигули», стоявший у тротуара. «Первый, первый, я пятый». Докладывайте. Объект набрал номер 241-7874. Продолжайте наблюдение. Вадим поднял трубку, позвонил дежурному. Немедленно установите номер 241-7874. Есть. Я жду. Ты, дорогая Марина, дура, набитая дура. Ну что то натворила? Ко мне приезжал Борис, он в бешенстве. Тебе не так легко будет восстановить с ним отношения. Ира ходила по комнате, куря сигарету какого-то невероятного цвета. «Ну что ты делаешь? Сидишь дома, как привязанная, и ждешь звонка. От кого?» А Борис достал уже путевки на пицунду в писательский пансионат. «Сентябрь, бархатный сезон. Хватит, поехали. Я помирю вас!» «Не надо», — устало ответила Марина. Она лежала на диване, свернувшись под пледом, с трудом воспринимая, о чем говорит подруга. Мысли ее были заняты совсем другим. «Не надо!» — передразнила ее Ира. «Не надо! А что тебе надо?» Борис, мужик с положением, с перспективой. Через год-другой уехали бы в хорошую страну. У тебя было бы все. А для души крути роман хоть с милиционером, хоть с мясником. Это пустой разговор. Марина села, поправила волосы, взяла сигарету. Так и будешь сидеть и ждать его звонка? Так и буду. Дура, ох, дура. Кто ты ему? Не знаю, просто он для меня все. Поздравляю. Ира картина развела руками. Втюрилась. Истеричка ты. Я его люблю. Ну и люби, кто тебе не дает. Но муж должен быть с положением в обществе. А у Вадима есть положение в обществе. Какое же? Он настоящий мужчина. В последний раз спрашивают, ты поедешь со мной? Нет. Ну и тисни. Ирины каблуки гневно простучали в прихожей. Настоящий мужчина, видите ли? С крикнула она от двери. Оставшись одна, Марина взяла книгу, лежащую на диване. Ее перед отъездом читал отец. Он любил только военную прозу, видимо, она переносила его в молодость. Марина не читала ее. Как-то в Кабуле один из писателей, подраненный в провинции, сказал ей, «Военная литература пишет историю крови, пролитой на земле». Она считала это необыкновенно точным. Вообще, литература изменилась за последнее время. На нее слишком много стали накладывать обязательств. Она вспомнила один из ночных разговоров дома у Вадима. Он спорил со своим коллегой, который во всех несчастьях обвинял писателей, пишущих детективы. Вадим тогда сказал, давайте не будем пенять на литературу. Никакая книга не научит и не отучит человека воровать. Это наша обязанность. А свои просчеты нечего перекладывать на плечи других. Как теперь она странно живет. Думает о нем, цитирует его. Вот уж действительно непонятен и необъясним механизм любви. Она взяла книгу о войне, раскрыла ее посередине и прочитала первую фразу. Рота накапливалась для атаки. Склон оврага был глинистым, осклизлым. Марина закрыла книгу, подошла к зеркалу и долго смотрела на свое отражение. «Действительно, Ирка права. Дура я, дура», — подумала она. «Куда лечу, куда валюсь?» Уехал, прислал телеграмму и все. Борис даже из Парижа звонил, а он не мог. И вдруг в памяти всплыла летящая по улице машина, падающий Вадим, пожилой человек, раненый ножом. Она вновь услышала выстрелы и грохот бьющихся «Жигулей», и ей стало страшно. Страшно, как никогда раньше. Зазвонил телефон. «Да». «Это я». «Это ты, Орлов? «Да, милая». «Приезжай». «Не могу». «Тогда я приеду к тебе». «Невозможно». «Работа?» «Да». «Ты где?» «В кабинете». — Будешь там всю ночь? — Наверное. — Можно позвонить тебе? — Нужно. Внезапно в трубке Марина услышала длинный пронзительный звонок. — Извини. Вадим повесил трубку.